Повесть про чужие глаза Глава 24 Глухая ночь Рыбальский мост Рюкзак на месте Деньги на месте Дрейды на месте Все в порядке вроде бы Куда это я иду? Думает Юра. А, я иду в Африку. Африка здесь рядом. В 10 минутах. Юра без труда находит знакомый дом, поднимается в знакомую квартиру, открывает знакомую дверь. А там на кухне знакомые все лица. Славджа, Бодя, Лесик и Черкасов. «Ну вот и юрген появился», — говорит Славджа. «Странно было бы, если бы не появился». И надевает темные очки. Огромные на пол лица. Хотя в кухне не то, чтобы очень светло. «Айриман», — говорит Бодя. «Ты уже в курсе, что твои глаза размножаются?» «Это... как?» — недоумевает Юра. «А вот так». Боди указывает на свои глаза. «У меня теперь глаза такие же, как и у тебя. И я вижу то же самое, что и ты». «Глаза у Боди?» «Ну так и есть. Один карий, другой зеленый». «И у меня то же самое», — говорит Черкасов. «Да я уже 5.000 выиграл». «А у меня еще нет», — жалуется Лесик. «Юрген, ман, посмотри мне в глаза, пожалуйста». Юра смотрит. «А что еще остается делать?» У Лесика глаза карие, вообще без красноты. Наверное, не курил сегодня. Только левый чуть-чуть с другим оттенком. Сероватый что ли? Да нет, зеленоватый. Или уже совсем зеленый? О, джа, один карий, другой зеленый. Лесик смотрится в зеркало и удовлетворенно улыбается. Ну, вот теперь и у меня. Можно грабить казино. Ну, я это сбегаю, проверю. «Проверь, проверь!» – бормочет Славджа. «Скорее сам себе, чем Лесику». «Какой-то он непозитивный сегодня, аж непривычно». «Славджа, а тебе?» – спрашивает Юра. Славджа мотает головой. «Не надо, ман!» «Мои глаза видели Джа. Как я могу их на что-то менять?» Лесик, уже почти ушедший, останавливается в дверях. «Ты видел Джа?» – ехидно спрашивает он. «Но он же невидимый, как его можно видеть?» «Джа — это свет», — отвечает Славджа. «Первый свет, созданный в первый день, когда Джа сказал «Да будет свет» и стал светом, который во тьме светит. И этот свет видят растения, а животные и люди не видят, потому что на четвертый день Джа создал солнце, и оно затмило этот свет. А людей и животных он создал потом, И они уже видят только солнце. А я вот вошел во тьму и увидел там первый свет. И это был Джа. Это не так далее было, когда ты в шкафу сидел, уточняет Черкасов. Славджи кивает. Да, сразу после нашей первой елочки. У всех-то добробы уникальные были. И у тебя тоже. Еще был усмехается Черкасов. На своем врубе я потом женился. Как это, не понимает Юра. Меня тогда на живопись пробило. Видел на шкафу девушку с крыльями. Это я тогда ее написал, после первой елочки. А через две недели ее реально встретил, такую же точно, только без крыльев. Теперь она моя жена, вот такие врубы иногда бывают. А я в это время сидел внутри. В полной темноте. Долго-долго вспоминает Сладжи. Постепенно воздух начал видеть всякие атомы, молекулы. Они изнутри тихонько светятся, как будто свет в себя вобрали и не выпускают. Я им говорю, атомы, молекулы, кончайте уже свет зажимать. Выпустите хотя бы на минуточку. А они мне как бы отвечают, сам кончай зажимать. Сам первый выпусти, тогда и мы выпустим. Я тогда смотрю, а у меня из-под кожи такой же свет пробивается, и из одежды, и отовсюду. Я одежду скинул, и свой свет отпустил, и молекулы отпустили, и одежда, и стены, он отовсюду как попер, вообще ничего не видно стало. Никаких цветов, никаких линий, только свет и все. Я тогда запаниковал, куда все делось, слеп я что ли? А мне говорит, не бойся, это я. И я перестал бояться, и в этом свете растворился. И времени не стало, и тела не стало. Один свет. Что ж ты никому об этом не рассказал, удивляется Черкасов. А некому было рассказывать. Все были на своей волне. Ты весь вечер со своей девушкой беседовал. Неудобно было отвлекать. Абодя флешку искал. Далась ему срочно эта флешка. «Прости меня, Славджа», — говорит Бодя. Флешка была чисто для отмаза. Я на самом деле сам хотел в шкаф запрятаться. Измена лютая накатила, как будто мы в прямом эфире, но по всей квартире камеры, и нас снимают, как мы шизуем. Полез я в шкаф, а там ты сидишь, голый. И на меня смотришь. Ну что мне было делать? Сказать, подвинься, я тоже тут сяду. Да и места бы нам не хватило. А ты смотришь так, как будто спрашиваешь, «А что тебе Бодя надо?» Ну, я и ляпнул первое попавшее. Загрузил ты меня тогда своей флешкой, жалуется Славджа. Целый час ее искали. Но мы же ее нашли, напоминает Будя. Как нас от этого вскрыло? Реально же вскрыло, да? Орали полчаса остановиться не могли, смеется Черкасов. Я вам показываю картину, говорю, Пипл, это кая. А вы только а -а -а -а". Я же обиделся тогда. Челик, нас тогда порвало в клочья, еле сдерживая смех, говорит Бодя. Она знаешь, где была? На вешалке висела под полотенцем. Старые африканцы взрываются дружным хохотом, заражая лесика и Юру. А ведь еще не курили, думает Юра. Что же будет, когда покурим? Африка уже не кажется ему бомжатником, и славд же не вызывает дурных мыслей. Должно быть, чужие глаза наконец попустились. Поняли, что Африка — это Африка, Славджи — это Славджи, и придираться к ним бесполезно. Хорошо, что они есть, и больше ничего не надо. Вот разве что покурить. Но это сейчас не обязательно. Музыка Власту. Текст читал Дмитрий Гайдук. Конец. Ну, то есть, для тех, кому нравится такой конец, пусть это будет конец. А для всех остальных? Продолжение следует...